Игорь Алмазов. Виктор Молотов. Лекарь Его Величества. Книга четвертая. Глава первая. Я вскочил с постели и внимательно прислушался к сообщению, которое беспрерывно передавалось через громкоговорители. «Внимание! Повторяем! В Академии объявлен карантин. Все двери были автоматически закрыты. Не пытайтесь покинуть комнаты самостоятельно и ждите дальнейших указаний». После нескольких таких повторов громкоговоритель стих. Так, теперь понятно, что за тревожное предчувствие не покидало меня с самого начала. Уверен, что-то подобное происходило со мной и в прошлой жизни, но точные воспоминания либо отсутствуют, либо заблокированы. Теперь надо придумать, как узнать больше информации. К счастью, на такой случай у меня был надежный информатор, который и сам позвонил в следующую же секунду. Привет! Возбужденно сказал Владимир в трубку. Ты слышал? — По громкоговорителю передали. — Трудно было не услышать, — усмехнулся я. — Что-то уже разузнал по этому поводу? — У одного из пациентов, поступивших вчера в нашу клинику при Академии, заподозрили магическую чуму, — отчитался друг. С ним контактировал Виктор Александрович, как специалист именно по магическим заболеваниям. Он был уверен, что это не она. Теперь понятно, почему он решил прочитать нам лекцию именно по этой теме. Хоть он и не поставил пациенту такой диагноз, Подозрения у него явно оставались, и он решил рассказать нам об этом заболевании. Однако почему он пошел на занятия, раз у него были подозрения? Возможно, он обсудил их с другими лекарями, и те напрочь опровергли диагноз. Странно. Начальные симптомы, на которых магическая чума не определяется, это слабость и головная боль. И с такими симптомами пациент поступил в больницу? «А дальше?» — поторопил я друга. «А дальше он отправился к нему после занятий», — объяснил Владимир. «Отметил какие-то там странные симптомы и что-то еще, а затем тот пациент начал испускать из себя огненную магию. Чуть все не поджег. Ну, его в бокс поместили, кристалл дали этот. А Виктор Александрович сделал вывод, что заболевание как-то мутировало, раз он теперь его не узнал. Ну и вот. Не только Виктор Александрович его не признал, но и другие лекари. А потому вины их в этом нет». Мы живые люди и априори не можем быть готовыми ко всем мутациям магических заболеваний. Сейчас пришлось очень кстати, что у моего друга есть такой информатор. Значит, заболевание точно установлено не было. Однако из-за схожих симптомов Академия решила перестраховаться и тут же объявила карантин. «Только наше общежитие закрыли?» — уточнил я. «Всю Академию!» — чуть помедлив ответил друг. «И сейчас всех опрашивают на наличие сторонних контактов за вечер». «Правда, их не наберется много, все сидели и готовились к зачетам». «Но кто-то все равно найдется. Некоторые студенты вполне могли сходить в тот вечер в кафе или за кофе. Да мало ли куда, нас здесь в заперти не держат». «Слушай», — осторожно начал Владимир, «если это магическая чума, то мы просидим так месяц?» «Да», — ответил я, — «еще неизвестно, кто из нас заразился. Но вообще карантин продлится месяц». Нам еще повезло, что в комнатах есть личные душевые и туалеты». «Да какое повезло?» — возмутился друг. «Это значит, что мы так просидим все осенние каникулы. У меня планы были». «Кто о чем? А Владимир снова о своих планах. «Не могу его за это винить. В стрессовых ситуациях мозг человека часто может зациклиться на чем нибудь простом. Так организму проще эту ситуацию пережить. Видимо, именно это и произошло с моим другом. Хотя что уж там». Подобное происходит с ним постоянно. Вспомнить хотя бы, как после разборок в клубе он переживал только из-за своей рубашки. «Если еще что-то узнаешь, сразу сообщи», — проговорил я в трубку. «Угу», — коротко отозвался друг и первым закончил разговор. «Так, надо решить, что делать дальше». Меня очень смущало, что патологические потоки, характерные именно для магической чумы, так и не были зарегистрированы. «Понятно, что это магическое заболевание», И с ними все гораздо сложнее. Однако конкретно для него поток существует, и мы его даже изучили. Может ли чума быть настолько изменчивой? Сейчас бы в библиотеку поискать про эту информацию, а не просто сидеть в своей комнате. Следующий звонок, который я сделал, был моему брату Андрею. «Сам тебе только что собрался звонить», — мрачно отозвался брат. «Вас тоже посадили на карантин?» «Да, отозвался я. Ты как?» «Да я в порядке», — вздохнул Андрей. «Не понимаю, что вообще произошло за эту ночь? Никакой информации по громкоговорителям пока больше не было. Друзья тоже не в курсе». «Стоит ли ему говорить про подозрение на магическую чуму?» «Нет. Этого я делать не стану. Во-первых, сейчас незачем сеять панику, распространяя недостоверную информацию. Во-вторых, курс магических заболеваний экспериментальный, и его ввели только лечебному факультету третьего курса». То есть брат даже понятия не имеет, что такая болезнь вообще существует. И знать ему пока не нужно. Ничего еще не подтвердилось. «Я тоже не знаю», — ответил я. «Будем ждать новой информации». Стоило мне это произнести, как громкоговоритель снова заработал. Я спешно положил трубку, чтобы выслушать сообщение. «Внимание! В Академии объявлен карантин. В ближайший час вам разошлют завтрак через магическую почту». «Вместе с завтраком каждый из вас получит анкету, которую требуется заполнить самым тщательным образом. Через час магическая почта будет открыта на прием, и вам нужно отправить эти анкеты назад. Повторяю». Повтор я уже слушать не стал, погрузившись в размышления. Оригинальным способом они решили проблему с питанием. Я и не знал, что через нашу магическую почту можно передавать что-то более крупное, чем письма. У магической почты бывают разные настройки. Иногда с ее помощью можно было передавать крупные предметы. Однако в Академии у нас до этого она работала только на письма и какие-то бумаги. Видимо, настройки изменили из-за карантина. Про анкету мне уже сказал друг. Да я и сам догадывался, что нужно провести опрос студентов. Скорее всего, там будут вопросы из разряда «Где вы были вчера вечером?». Я был со Святославом, и это придется упомянуть. Все-таки подозрение на магическую чуму — это не шутки. «Если потом ко мне появятся дополнительные вопросы, я легко придумаю причину, по которой я к нему ходил». «В конце концов, на его потоке учится мой старший брат». Заработала магическая почта, и мне в комнату доставили завтрак. Запечатанный бутерброд с индейкой и сыром, кофе в бумажном стаканчике и какой-то кекс. Обычно я предпочитал завтракать куда более сытно. А уж про Владимира и вообще молчу. Но сейчас выбирать не приходилось. Следом я просмотрел анкету». Как и думал, вопросы про весь вчерашний день, контакты и места, которые были посещены. Быстро заполнил анкету и съел завтрак. Проклятье! Я не могу просто так сидеть без дела. Мой опыт и знания гораздо выше, чем у многих лекарей, работающих здесь. все таки я был личным лекарем императора, пока меня не предали. Только объяснить я это никому не смогу. И никаких причин пускать к пациенту обычного студента третьего курса у руководства нет. Но что-то срочно нужно было предпринять. Как назло, ни одного воспоминания об этой ситуации. Точнее, воспоминания о карантине были. Но что это было за заболевание и что было дальше, я не помнил. Я отзвонился отцу, коротко доложив о ситуации в академии. Заверил, что со мной и Андреем все в порядке, и я позвоню, если будут свежие новости. Затем позвонил Анастасии, тоже убедился, что с девушкой все хорошо. И снова замер посреди комнаты. «Мне нужно попасть к пациенту. Я был уверен, что смогу точно определить диагноз. Факт того, что он начал самопроизвольно выпускать огненную магию, сильно настораживал. Но это не обязательно должно быть связано именно с магической чумой. Не хватало еще информации. Как он отравился, почему его доставили в больницу, какие симптомы были кроме этого?» Я вздохнул и снова позвонил Владимиру. Отвлекать кого-то из преподавателей подобными звонками мне не хотелось. «Я как раз узнал чуть подробностей», — сразу же заявил друг. «Итак, пациента привезли с какого-то его уединенного отдыха на природе. Он аристократ, но увлекается каким-то выживанием, что ли?» «Я знал, о чем он говорит. Некоторые люди просто жить не могут без походов, а особо продвинутые пошли дальше и ходят в экстремальные походы или походы с основами выживания в дикой природе». «Для таких походов проводится специальная подготовка, на которой учат разводить костер, выбирать место для ночлега, правильно утепляться и тому подобное. Еще более продвинутый уровень, когда люди не берут с собой практически ничего из вещей и питаются тем, что находят прямо в лесу». «Так, стоп, а вот это уже может быть интересно. Он один ходил?» — спросил я. «Ага, вот дурак», — простодушно ответил Владимир. «Отправился в какой-то лес один». «А с утра дополз до трассы уже никакой, и его привезли в нашу академию, потому что подобрал его кто-то из наших работников». «Если он ходил в подобный экстремальный поход, он ел то, что сам находил в лесу». «Хм... Диагноз так и не установили?» — уточнил я. «Нет, не могут не подтвердить эту магическую чуму, не опровергнуть», — ответил друг. «Ладно, мне пора. Хочу Марии позвонить». Я задумчиво уставился на телефон. У меня возникали большие подозрения, что дело тут вовсе не в магической чуме. Но почему правильный диагноз не поставили, если его осматривали несколько хороших лекарей? И тут у меня созрел план, как мне попасть к пациенту. Очень рискованный на самом деле, и далеко не факт, что он получится. Но все же я решительно набрал номер ректора. Он ответил после второго звонка. «Николай, в чем дело?» — быстро спросил он. «Сейчас не та ситуация, в которой я могу разговаривать по телефону». «Мне нужно осмотреть пациента», — коротко ответил я. На том конце повисло молчание, и я даже примерно представил выражение лица ректора в этот момент. «Вы... в своем уме?» — наконец выдавил из себя он. «С чего бы мне вообще пускать студента к опасному пациенту? Что вы такое говорите?» Разумеется, я был готов к подобной реакции, поэтому заранее припас свой аргумент. «Вы хотели наградить меня за заслуги перед Академией», — напомнил я. «Я готов отказаться от поездки на конференцию. Взамен я хочу осмотреть пациента. Уверен, что смогу помочь с постановкой диагноза». «Лекари нашей Академии не смогли, а вы сможете?» — хмыкнул ректор. «Да я просто не могу подвергать вас такой опасности». И к такому я тоже был готов. «Я возьму всю ответственность на себя и подпишу соответствующие бумаги», — заявил я. Или же можете сказать всем, что я сам туда проник, а вы ничего не знаете. Вел я себя, конечно, самым наглым образом. Сам себе сейчас чем-то напоминал Кирилла. Только вот мотивы у нас с ним разные. Я хочу помочь пациенту, а не разрушить академию изнутри. Мне надо подумать, — ответил ректор и положил трубку. Насчет того, что сам выберусь из комнаты и направлюсь к пациенту в крайнем случае, я не шутил. Я и в самом деле был готов так сделать, если мой первоначальный план не сработает. Сейчас вся Академия практически в безвыходном положении. Пациенту не могут поставить диагноз. Объявили карантин. Это только первый день. Но вскоре еще начнутся разбирательства с возмущенными родителями. Так что они ничего не потеряют, если пустят меня к нему. Тем более, как я и сказал ректору, всю ответственность я готов взять на себя». К тому же у меня и правда появилась идея, что именно с пациентом может быть. Ради этого поставил на кон свое посещение конференции. Я был безумно рад этому предложению, но тут вопрос гораздо серьезнее. Ректор перезвонил через 15 минут Вам сейчас принесут костюм специальной защиты, заявил он. Облачитесь, и вас проводят к пациенту на 10 минут. Он тут же повесил трубку, не дожидаясь моего ответа. Уверен, он согласился на это прежде всего из-за безысходности. Цеплялся за последнюю надежду. Вряд ли он всерьез думал, что я чем-то смогу помочь. Но я смогу! Вскоре моя дверь открылась, и на пороге появился Виктор Александрович, облаченный в желтый костюм. Такие костюмы специально надевали лекари при работе с опасными заболеваниями. Они состояли из цельного комбинезона с капюшоном, встроенными перчатками и сапогами. Сверху одевался прозрачный защитный шлем. Внутри была встроенная система очистки воздуха, а также приспособления для связи с другими лекарями, облаченными в подобные костюмы. Второй костюм он держал в руках. «Не знаю, что вы наговорили ректору», — произнес он, «но я категорически против вашего посещения пациента. Недостаточно я вчера рассказал вам про магическую чуму?» «Достаточно», — забирая у него из рук костюм, спокойно ответил я. «Однако этот диагноз вы так и не поставили пациенту». «Откуда вы знаете?» — удивился Виктор Александрович. «Ректор, — сказал, — соврал я, — в Академии вот-вот может начаться паника, а я могу помочь, поэтому не будем тратить время на пустые разговоры». Я сразу же облачился в костюм, и Виктор Александрович повел меня в больницу при Академии. Признаться, передвигаться по абсолютно пустой Академии, да еще и в таком одеянии, было странно. Какое-то ощущение нереальности происходящего. Мы вошли в отдельное крыло больницы, где располагался бокс для пациента. Сам он лежал на кровати, и его явно била лихорадка. Поступил со странными симптомами. Сильная боль в животе, жалобы на какие-то видения. Сразу же была спутанность сознания и потеря ориентации. Пациента просканировали еще в приемном отделении, но не смогли определить, что с ним. Поэтому отправили сюда и вызвали меня. Через встроенный наушник рассказал мне Виктор Александрович. «Я не чувствую потока, характерного для магической чумы». Однако она может быть изменчива, поэтому я опровергнуть этот диагноз я не смог. Пациенту начали давать противогрибковые препараты. Пока ничего нельзя сказать о его самочувствии. «Обстоятельства заражения?» — уточнил я. «Неизвестны», — ответил Виктор Александрович. «Его привез один из наших охранников, откуда-то возвращавшийся в город и встретивший его на трассе. Говорит, что вокруг был один лес. Судя по одежде и вещам, пациент был в каком-то походе». «Да, все, как сказал Владимир». Друг дал мне даже больше информации, чем рассказал Виктор Александрович. Возможно, преподаватель просто не придал значения тому факту, что это был экстремальный поход. А я был уверен, что этот факт имел очень важное значение. И, не теряя больше времени, я решительно вошел в бокс и сразу же активировал диагностическую магию. «Так, патологический поток, характерный для лихорадки, для неконтролируемой магии...» для некоторых других симптомов, но ничего, что указывало бы на причину. То есть, если бы я и не знал, что конкретно это за поток, я бы его почувствовал. Однако я даже не чувствовал ничего похожего. Пациент был в бреду, так что опросить его не представлялось возможным. Я принялся осматривать его, попутно усиленно думая, что же это может быть. Рядом с ним стоял огневой кристалл, который поставили, когда он начал неконтролируемо выпускать магию. Заполнен он был наполовину. «Стоп! Почему он заполнен не до конца? Если пациент начал выплескивать всю магию, ее должно было быть гораздо больше. Он бы заполнил весь кристалл. Разумеется, если, конечно, его магия не является очень слабой, как у моей матери, например. Но в таком случае не было бы такого неконтролируемого выплеска. А что, если этот выплеск магии был как раз контролируемый?» если пациент пытался ее направить в кого-то или во что-то. Я снова вспомнил случай с Владимиром. Его отравление грибами и галлюцинации в этот раз может быть то же самое. Учитывая обстоятельства начала заболевания, этот экстремальный поход, детали складывались в моей голове одна за другой, а в следующий миг пришло осознание, что именно с пациентом. Снова всплыло что-то из прошлой жизни, новые мысли. Впрочем, это сейчас неважно. Отравление галлюциногенным строчком, поспешно покинув бокс, объявил я. Оно не диагностируется нашей магией. Его можно проверить специальным тестом. Если слюну у пациента соединить с лимонной кислотой, она почернеет. Такое действительно возможно, растерянно подтвердил один из лекарей, стоявших снаружи бокса. Срочно провести тест! Они засуетились, забегали кто куда. Только Виктор Александрович так и остался стоять столбом в шоке от происходящего. «Отравление таким грибом вызывает галлюцинации, лихорадку», — тихо проговорил он. «Из-за галлюцинации он мог и выпускать свою магию. Все совпадает. Не диагностируется магией. Как вы узнали?» «Вычитал об этом где-то», — соврал я. «Гриб был ядовитым, и его можно найти в лесах. Думаю, пациент случайно употребил его в пищу, из-за чего возникли все эти симптомы». А Виктор Александрович слишком зациклился на магической чуме и даже не подумал о таком варианте. Лекари спешно провели тест, и через пару минут результат уже был готов. «Действительно, отравление галлюциногенным строчком», сказал один из них. «Мы знаем, как это лечить. Заболевание не заразное и хорошо лечится. Карантин можно снимать», воскликнул другой. Они снова разбежались кто куда. «Докладывать ректору, распоряжаться насчет лечения» и заниматься прочими срочными делами. Диагноз был поставлен правильно, и больше пациенту ничего не угрожало. Я с облегчением выдохнул. «Как я мог не догадаться?» — сокрушенно прошептал Виктор Александрович. «Что я за преподаватель такой, если студент диагностирует заболевание лучше меня?» «Не вините себя», — ответил я. «Вы просто сильно накрутили себя боязнью этой магической чумы, тем более это заболевание не имеет никаких патологических потоков, так что выявить его очень тяжело». «Но вы-то смогли!» — возразил преподаватель. «Хотя я так скептически отнесся к вашему визиту сюда. Пришли и просто все разложили по полочкам». «Свежий взгляд всегда важен», — проговорил я. Виктор Александрович встрепенулся и сам принялся звонить ректору. Остальные уже сняли защитные костюмы и вовсю суетились вокруг. «Я тоже с удовольствием избавился от этого скафандра, который, несмотря на все его преимущества, был не слишком удобным». Через минуту подошел и преподаватель. «Карантин отменили, всех студентов выпустят из комнат», — заявил он. «А вас вызывает к себе ректор». «Хорошо», — кивнул я и отправился в главный корпус. Обратная дорога была куда более приятной. После такого небольшого заточения и небо казалось голубее, и воздух чище, хотелось гулять и дышать полной грудью, Ректор ожидал меня, потирая виски. Головная боль из-за напряжения, как сообщила мне диагностическая магия. Переволновался из-за всей этой ситуации. Еще бы. «Николай», — выдохнул он, — «и снова. Я даже не знаю, как вас отблагодарить. Понимаю, в последнее время я часто повторяю эту фразу, но это правда. Вы снова спасли нашу академию». Дел у ректора еще наверняка было много. Составить документы об этом инциденте, как минимум. Но он специально выделил время, чтобы лично меня поблагодарить. А мог просто передать благодарность с Виктором Александровичем. «Я рад помочь», — отозвался я. «Хорошо, что карантин закончился, не успев толком начаться. Это вызвало бы много проблем». «И хорошо, что информация о подозрении на магическую чуму никуда не утекла», — добавил ректор. «Это было не совсем так. Владимир все равно смог это разузнать и передать мне. Но это были мелочи. Друг вряд ли будет рассказывать об этом всем подряд». «Ваше посещение конференции, разумеется, в силе», — добавил ректор. «А сегодня объявляю всей Академии внеплановой выходной. Уверен, многие захотят увидеть своих родных». Вот это было хорошим решением. В такие моменты как-то сильнее начинаешь ощущать любовь к своей семье. Не зря же многие, попавшие в трудное положение, пишут родным смс-сообщения, как сильно они их любят. Я покинул главный корпус, очень довольный разрешением ситуации. Хорошо, что ректор все-таки прислушался и позволил мне пройти к пациенту. Уверен, лекари поставили бы и сами правильный диагноз. Просто не факт, что сегодня. И напряжение только росло бы, приводя к всеобщей панике. Я созвонился с отцом, чтобы сообщить, что все в порядке, затем с братом Владимиром и Анастасией. Собирался также посетить родителей, как внезапно мне позвонил Сергей, мой продавец из магазина. «Добрый день, Николай Владимирович», — проговорил он. «Извините, что отвлекаю вас, но дело срочное». «Не отвлекайте. Нам сегодня выходной в Академии дали», — ответил я. «Что случилось?» «К вам пришел посетитель». Сергей чуть помолчал, затем добавил. «Он сказал, что вы сможете принять его в ближайшее время, поэтому я и решился вам позвонить, хотя сам был уверен, что вы заняты». «Странное совпадение». «Что за посетитель?» — уточнил я. «Он не сказал», — отозвался продавец. Только сообщил, что вы с ним уже виделись, и что у него к вам какое-то отличное предложение. Ждет возле вашего кабинета. «Выезжаю», — коротко сказал я.